дочки матери. Ты сказала: приходи. Я буду дома. До сих пор ещё вы с нами не знакомы. И давно вам познакомиться пора. Я пришёл. Открыла дверь твоя сестра. Симпатичная девчонка вы похожи, но она чуть-чуть, пожалуй, помоложе. Ты стояла улыбаясь позади и сказала это мама проходи в чём дело дочки матери я знаю дочки матери секрет ваш дочки матери раскрыл я так легко не яблоко от яблони не подалёку падает а яблоня от яблока растёт недалеко Но отцы и дети — вечная проблема. Но для вас не существует этой темы. Правда, дочка чуть практичней и мудрей. Взгляды мамы современней и острей. Два часа мы с ней о музыке болтали. Я теперь к ним каждый вечер захожу. А по речину не сердитесь, не скажу.